О, Генри! Башмаки! Джон де Графендри обедал объедался лотосом сверх всякой меры. Ел корни, стебли и цветы. Тропики околдовали его. С энтузиазмом принялся он за работу. А работа у него была одна — забыть во что бы то ни стало разину. Те, кто объедается лотосом, никогда не вкушают его без приправы, а приправа к нему — подливка «Ау Дьябл». И изготавливают ее водочные заводы. Все вечера Джонни и Билли Кьоу проводили за бутылкой на террасе консульского домика, так громко распевая непристойные песни, что прохожие туземцы только пожимали плечами и бормотали что-то по поводу «Американус Дьяблос». Однажды слуга принес Джонни почту и положил ее на стол. Джонни протянул руку с гамака и меланхолически взял четыре или пять писем. Кеу сидел на столе и от нечего делать отрубал разрезным ножом ноги у большой сороконожки, которая ползла среди бумаг. Джонни находился в той стадии объедения лотосом, когда все слова отдают горечью. Все тоже, роптал он, идиоты, пишут мне письма, задают вопросы об этой стране. Все желают узнать, как им устроить плантации и как нажить миллионы, не затрачивая никакого труда. Многие даже марок на ответ не прилагают. Они думают, у консула нет другого дела, как только писать им письма. Распечатайте конверты, мой милый, и прочитайте, в чем дело, а мне что-то лень. Кью, который так обжился среди тропиков, что они уже не могли испортить ему настроение, придвинул стул к столу и с покладистой улыбкой на румяном лице стал разбирать корреспонденцию консула. Четыре письма были из разных концов Соединенных Штатов, от лиц, очевидно смотревших на консула в Карарио как на некий энциклопедический словарь. Они присылали ему длинные столбцы всевозможных вопросов, каждый вопрос за особым номером и требовали сведений о климате естественных богатствах, статистических данных, возможностях, законах и перспективах страны, где консул имел честь быть представителем их государства. «Каждому напишите, пожалуйста, Билли», — сказал патично консул. «Одну строчку, не больше. Смотрите последний отчет королевского консульства». «Да прибавьте, что всякие билетрические подробности им с радостью сообщат в государственном департаменте. И подпишите мое имя. Вот и все. И, пожалуйста, не скрипите пером. Это не дает мне заснуть». «Если вы не будете храпеть», — сказал благодушный Кьоу, «я сделаю за вас всю работу. Вам нужен целый штат секретарей». Я и вообразить не могу, как вы справились с вашим отчетом. Проснитесь на минуту. Вот еще одно письмо. Оно из вашего родного города, из Дейлсбурга». «Да», — протянул Джонни, обнаруживая снисходительное любопытство. «О чем оно?» «Пишет почмейстер, пояснил Кьелл. «Он говорит, что один из его сограждан хотел бы воспользоваться вашими советами и опытом. Этот человек не прочь приехать сюда, чтобы открыть здесь башмачный магазин. И ему хотелось бы знать, выгодно ли это предприятие. Он, видите ли, слыхал, что для наживы тут места благодатные и хочет воспользоваться. Джонни жестко страдала от жары. Состояние духа у него было убийственное, и все же его гамак так и затрясся от кохота. Киул тоже не мог удержаться от смеха, и ручная обезьяна, сидевшая на самой верхней книжной полке, тоже отнеслась иронически к этому письму из провинции, захихикала пронзительным голосом. Боже милосердный, крикнул Консу, башмачный магазин, что еще придумают эти ослы? мастерскую меховых изделий? Ну-ка, Белис, скажите на милость. «Сколько человек из наших трех тысяч жителей когда-нибудь надевали башмаки, а?» Кьёу задумался. «Сколько человек?» «Погодите, вы да я!» «Нет, не я», — сказал Джонни и вытянул ноги, облаченные в истоптанные туфли. «Я не был жертвой башмаков уже несколько месяцев». «Но все же у вас они есть», — возразил Кьёу. Дальше Гудвин, Бланшар, Джерри, старый Люц, доктор Грег и этот, как его, итальянец, агент по закупке бананов. И старик Дельгао. Впрочем, нет, он носит сандалии. Ну, кто еще? Мадам Ортис, хозяйка гостиницы. На вчерашней Бьяле я увидел у нее на ногах красные козловые туфельки. И ее дочка, мисс Паса. Ну, та училась в Штатах и знает, что такое культурная обувь. Кто же еще? Сестра команданте. По большим праздникам она действительно носит ботинки. И миссис Джеди. У нее номер 33 с высоким подъемом. А больше, кажется, нет никого. Стойте. А солдаты? Впрочем, нет. Им обувь полагается только в походе. А в казармах они все... «Босиком». «Правильно», — согласился консул. «Из трех тысяч человек и два ли двадцать чувствовали когда-нибудь прикосновение кожи к ногам. О, да. Коралия — самое подходящее место для продажи обуви, если, конечно, торговец не желает расстаться со своим товаром». «Нет, это должно быть написано в шутку. Просто дядя Петерсон хотел рассмешить меня». Он всегда считал себя большим остряком. Напишите ему письмо, Билли. Я продиктую. Мы покажем ему, что мы тоже умеем шутить. Кью обмакнул перо и стал писать под диктовку Джонни. Были большие паузы. Бутылка и стаканы путешествовали от одного к другому. И в результате получилось такое послание. Мистеру Абедая Паттерсону. Дейлсбург, штат Алабама. «Милостивый государь, в ответ на ваше уважаемое письмо от 2 июня сего года честь имею уведомить вас, что, по моему убеждению, на всем земном шаре нет другого места, где первоклассная обувная торговля имела бы больше шансов на успех, чем именно город Коралио». В этом городе 3000 жителей – и ни одного магазина обуви. Положение говорит само за себя. Наше побережье понемногу становится ареной деятельности предприимчивых коммерсантов, но, к великому сожалению, башмачное дело до сих пор не привлекало никого. Подавляющее большинство обитателей города до сих пор обходится без обуви. Но эта нужда не единственная. Есть много других неудовлетворенных потребностей. Настоятельно необходимый пивоваренный завод, институт высшей математики, уголь для отопления домов, а также кукольный театр с участием Панча и Джуди. Остаюсь ваш покорный слуга Джон де Графендрид Этвуд, консул Соединенных Штатов в Коралио. По скриптум. Дядя Петерсон, Нау. «Наш городишко еще не провалился спос землю?» «Что бы делало правительство без нас с вами?» «Ждите на днях, я пришлю вам попугая с зеленой головкой и пучок бананов. Ваш старый приятель Джонни!» «Я сделал эту приписку, чтобы дядюшка не принял мое послание всерьез и не обиделся бы за официальный тон. Теперь, Билли, запечатайте письма...» И дайте их панчу Пусть отнесет на почту Завтра Ариадна увезет почту Если успеет сегодня Закончить погрузку Вечерняя программа Куралия Всегда одна и та же Развлечения снотворные И скучны Люди слоняются без цели Босы Вяло болтают друг с другом В зубах у них сигара Или папироса Глядя вниз на слабо освещенные улицы, можно подумать, что там беспорядочно движутся черномазые призраки и спятившие с ума светляки. Треньканье заунывной гитары усугубляет ночную тоску. Гигантские лягушки сидят на деревьях и квакают оглушительно, как трещотки в негритянском оркестре. Около десяти часов на улицах уже никого нет. В консульстве царила такая же рутина. Каждый вечер появлялся Кью посидеть в самом прохладном месте города, на веранде консульского дома. Рафинчик водки скоро приходил в движение, и около полуночи в сердце изгнанника консула начинали пробуждаться сентименты. Тогда он излагал Кью свою любовную историю, завершившуюся таким печальным концом. И каждый вечер Кью безропотно выслушивал друга, не уставая выражать ему сочувствие. Свои ламентации Джон неизменно заканчивал так. «Но ради бога, не думайте, что у меня сохранились какие-нибудь чувства к этой девушке. Я никогда не вспоминаю о ней, мне нет до нее дела». «Если бы она сейчас вошла в эту дверь, пульс у меня бился бы так же спокойно». «Это все в прошлом». «Еще бы», — отвечал Кьёу, «не сомневаюсь, что вы забыли ее. Таких и надо забывать. С ее стороны было даже совсем некрасиво поддаться на удочку этого грубияна, Динка Поусона». «Пинка Доусона?» — произносил Джонни тоном величайшего презрения — «Ничтожество. Я считаю его полным ничтожеством. Но у него была земля, пятьсот акров, а потом его сочли достойным. Погодите, я еще с ним сквитаюсь. Кто такие доусыны?» «Никто. А Этвуды известны по всей лобаме. Скажите, Вилли, знаете ли вы, что моя мать, урожденная де Графендрит?» «Нет», — отвечал неизменно Кью, «неужели?» Он слыхал об этом обстоятельстве никак не меньше трехсот раз. Факт. Де Графендрид из округа Хэнкок. Но об этой девушке я больше не думаю. Я выкинул ее из головы. Не так ли, Билли? Так, так, поддакивал Кьоу. И это было последнее, что слышал победитель Купидона. На этой реплике Джонни обычно погружался в легкий сон, Акьоу покидал террасу и брел через площадь в свою хижину под тыквенным деревом. Через два-три дня королевские изгнанники забыли письмо почтмейстера. Забыли они свой забавный ответ на него. Но 26 июня плод этого ответа появился на древе событий. В королевские воды прибыл пароход «Андадор». Совершавший регулярные рейсы Он стал на якорь за милю от города Побережье было усеяно зрителями Карантинный доктор и таможенные отбыли в шлюпки на судно Через час Билли Кьоу вошел в консульство Сверкая белоснежным костюмом И ухмыляясь, как довольная акула «Что я вам скажу? Угадайте» Сказал он консулу, разлегшемуся в гамаке «Куда там угадывать в такую жару?» — лениво промямлил консул. «Приехал ваш человек с сапогами, тот самый», — медленно заговорил Кьоу, с удовольствием ворочая на языке этот сладкий леденец, и привез с собой столько сапог, что хватило бы на весь континент, до огненной земли. Сейчас их перевозят на табожню, шесть лодок переполненных доверху, «Уже привезли и уехали за новой партией, святители небесные. Вот будет дело, когда он поймет вашу шутку и придет побеседовать с вами, мистер консул». Стоило прокорпеть в тропиках 9 лет, чтобы дождаться такого веселого зрелища. Кьоу любил веселиться с комфортом. Он выбрал чистое место на коврике и повалился на пол. Стены дрожали от его удовольствия. Джонни повернулся к нему и, мигая глазами, сказал. «Неужели нашелся такой идиот, который принял мое письмо всерьез?» «Товару на четыре долларов!» Захлебывался Кьоу в экстазе. «Привез бы уголь в Ньюкасл «Или пальмовый на Шпицберген» «Я видел старого чудака на взморье» «Посмотрели бы вы на него, когда он сделал себе на нос очки и разглядывал босые ноги туземцев? Пятьсот человек, и все босиком!» «И это правда?» — спросил консул слабым голосом. «Правда? Вы посмотрели бы, какую дочку привез с собой этот околпаченный гражданин? Красота! Рядом с нею кирпичные лица наших сеньорит» показались черными, как вакса. «Дальше! Рассказывайте дальше!» — сказал Джонни. «Если только вы способны прекратить ваше слиное ржание! Терпеть не могу, когда взрослый человек как гочет, как гиена!» «Зовут его Гемстеттер», — продолжал Кью. «Он? Ах! Что это с вами?» Джонни стукнул подошвами о пол и выкарабкался из гамака. «Да встаньте вы, идиот!» — закричал он в сердцах. «Или я размажу вам голову этой чернильницей?» «Ведь это Розина и ее отец!» «Ах, боже мой, что за болван этот старый почместер? Ну встаньте же, били Йоу, и помогите мне! Что же нам делать? Или весь мир сошел с ума?» Кьоу поднялся и стряхнул с себя пыль. Кое-как ему удалось придать себе благопристойный вид. «Нужно что-нибудь предпринять, Джонни», сказал он с трудом, переходя на серьезный тон. «Я ведь не думал, что это ваша возлюбленная. Раньше всего нужно найти им квартиру. Вы идите на берег, встречайте гостей, а я сбегаю к Гудвину. Может быть, миссис Гудвин приютит их у себя, ведь у них лучший дом во всем Куралью». «Милый Билли», — сказал консул, — «я знал, что вы не оставите меня. Наступил конец света. В этом нет никакого сомнения, но попробуем отсрочить катастрофу на день или на два». Кеу раскрыл зонтик и направился к дому Гудвина. Джонни надел пиджак и шляпу. Он схватил было графинчик с водкой, но поставил его снова на стол, не отпив ни глотка» и смело двинулся к берегу. Он нашел мистера Гемстеттера и его дочь в холодке, у таможни. Окружавшая их толпа молча глазела на них. Таможенные чиновники кланялись и расшаркивались, в то время как капитан Андадора переводил им, с какой целью эти люди приехали в Корале. Розина была, по-видимому, в полном здоровье. Она с веселым интересом рассматривала все вокруг. Все было так ново, ее круглые щечки чуть-чуть покраснели, когда она увидела своего былого поклонника. Мистер Гемстеттер пожал ему руку весьма дружелюбно. Это был пожилой человек без всяких житейских талантов, один из тех многочисленных неудачников, дельцов-непосед, которые никогда не бывают довольны и вечно мечтают о чем-нибудь новом. «Очень рад вас видеть, милый Джон!» «Можно называть вас просто Джоном?» — сказал он. «Позвольте мне поблагодарить вас за то, что вы так скоро ответили на запрос нашего почмейстера». Он был очень любезен, предложил похлопотать обо мне, Он знал, что я ищу себе такое дело, где прибыль была бы побольше. Я читал в газетах, что здешние места привлекают много капиталов. Спасибо за ваш совет. Я продал все, что имел, и купил вот эти башмаки. Хорошие башмаки, первый сорт. Живописный у вас городишко, Джон. Я надеюсь, что дела у меня пойдут превосходно. Судя по вашему письму... «Спрос на обувь здесь будет огромный!» Страдания злополучного консула вскоре, к счастью, прекратил Кьоу, появившийся с известием, что миссис Гудвин будет очень рада предоставить комнаты в своем доме мистеру Генстетеру и его дочери. Туда-то и были отведены новоприезжие. Там их и оставили. Пусть отдыхают с дороги. Консул пошел последить, чтобы обувь пока что в ожидании досмотра убрали в таможенный склад. Кьоу, улыбаясь как акула, побежал к городу разыскивать Гудвина и внушить ему, чтобы он не открывал своему гостю, каковы истинные перспективы башмачной торговли в Кораллио, пока Джонни не придумает что-нибудь, чтобы спасти положение, если это вообще возможно. Вечером у Кьоу с консулом состоялся «На подветренной террасе отчаянный военный совет». «Отправьте их домой», — начал Кьоу, читая у консула в мыслях. «Отправил бы», — сказал Джонни, помолчав. «Только били дело в том, что я все это время безбожно обманывал вас». «Это ничего», — сказал покладистый Кьоу. «Я говорил вам сто раз», — медленно продолжал Джонни. Что я забыл эту девушку, выбросил ее из головы. 375 раз вы говорили об этом, согласился монумент терпения. Я лгал, повторил консул. Я лгал каждый раз, я не забывал ее ни на секунду. Я был упрямый осел. Убежал, черт, знает куда, лишь потому, что она мимоходом сказала нет. И как списивый болван не хотел вернуться, но сегодня. Я обменялся с ней двумя-тремя словами у Гудвина и узнал одну вещь. Вы помните этого фермера, который волочился за ней? Динка Поусона? Пинка Доусона. Он для нее ноль. Она, оказывается, не верила его рассказням обо мне. Но все равно я погиб. Это дурацкое письмо, которое мы с вами сочинили тогда, расстроило все мои шансы. Она с презрением отвернется от меня, когда узнает, что я сыграл такую жестокую шутку над ее старым отцом. Шутку, недостойную самого глупого школьника. «Башмаки! Боже мой! Да сиди он здесь 20 лет! Он не продаст и двадцати пар башмаков! На пяльтика, башмаки на караиба или на чумазого испанца. И что сделают эти люди?» Встанут на голову и будут визжать, пока не стряхнут их Никогда не носили они башмаков и не будут носить Если я пошлю их домой, я должен буду рассказать им всю историю И что подумает Розина обо мне? Я люблю эту девушку больше прежнего, били, И теперь, когда она тут, в двух шагах Я теряю ее навеки лишь потому, что я попробовал шутить «когда термометр показывал 102 градуса!» «Не падайте духом», — сказал оптимист Кео, «и пусть они откроют магазин». «Я недаром поработал нынче. На первое время мы можем устроить бум. Чуть откроется магазин, я пойду и куплю шесть пар. Я уже говорил кое с кем и объяснил им, какая случилась катастрофа, и все наши накупят себе столько башмаков» как будто они стоножки. Франк Гудвин купит целый ящик или два. Джеди покупают одиннадцать пар. Кленси вложит в это дело всю свою недельную выручку, и даже старый доктор Грег готов купить три пары туфлей из крокодиловой кожи, если у них найдется достаточно большой размер. Бланшар видел мельком мисс Розину Гемстеттер, «И так как он француз, он потребует не меньше двенадцати пар». «Десяток покупателей», — сказал Джонни. «А товару на четыре долларов? Это не годится. Тут нужны широкие масштабы. Идите, Били домой и оставьте меня одного. Мне нужно подумать. И прихватите с собой этот коньяк. Да-да, без разговоров. Больший консул Соединенных Штатов не выпьет ни капли вина». Я буду сидеть всю ночь и думать. Если есть в этом деле какая-нибудь зацепка, я найду ее. Если нет, на совести роскошных тропиков прибавится еще одна гибель». Я ушел, видя, что он больше не нужен. Джонни разложил на столе три или четыре сигары и растянулся в кресле. Когда внезапно на землю пал тропический рассвет... И Посеребрил морские струи Консул все еще сидел за столом Потом он встал Насвистывая какую-то арию И принял ванну В 9 часов утра Он направился в грязную Почтово-телеграфную контору И провозился больше получаса С бланком В результате получилась Следующая каблограмма Которую он подписал и отправил Заплатив 33 доллара П. Доусон Дейлсбург, Алабама «Сто долларов посланы вам почтой. Пришлите мне немедленно 500 фунтов крепких колючих хрипейников. Здесь большой спрос. Рыночная цена – 20 центов фунт. Возможны дальнейшие заказы. Торопитесь».